Да вы, впрочем, на этот счёт не беспокойтесь, утешил его, махнув рукой малахитов. Это всё пустяки. -с. Мы вам подыщем самых, что называется, достоверных лжесвидетелей. Что хотите, покажут. Хе-хе-хе. Есть тут у меня такие дружки, под лаврой живут. Так и поселились, чтобы уж, знаете, поблизости было, недалеко ходить, чтоб Это я вам предоставлю сколько угодно. Признаюсь, я решительно не понимаю, заговорил Каржоль, как бы в ответ на свою собственную давищую его мысль. Как это отвергать доказательство прямое, неопровержимое и требовать заведомо ложного, что за дичь такая? Это ничего, спаверьте, ублажал его Малахит. Только надо сообразоваться с законом. Закон требует, чтобы был лжесвидетель. Прекрасно-с. Исполним закон. Лжесвидетель будет. Закон требует двух. Бесподобно-с. Удовлетворим ему, представим и другого. Это все в нашей власти. Сколько бы закон не потребовал, столько и представим. Аисенкрит Марагдович говорил так благодушно, спокойно и так уверенно, с неподдельным духом человека, умудрённого громадным опытом и многолетней практикой, что у графа сложилось полное внутреннее убеждение в его пользу. Этот мол будет, пожалуй, понадёжнее самого Краснопёрова. Ни юрист, ни краснобай, учёных степеней не имеет, ксас ловию не принадлежит, а дело, кажется, знает в корень и даже насчёт писем утешил, сказал, что пригодятся. Вот что значит опытность та. Недаром 15 лет в консисторских секретарях сидел. Может и выгнали-то за взятки по этим самым делам. Ну да что до того. Главное дока. Я очевидно свой человек у консисторских Все печки-лавочки знает, все ходы-выходы, вот что важно. И какой предусмотрительный? Закон, все закон, даже и домик вон по закону, из предосторожности на Женино имя перевел. Нет, прекрасный старичок, бесподобный. Только что-то заломит он за дело. Тоже поди-ка что-нибудь вроде десяти тысяч хватит. Вот и крутись тогда, как знаешь. Ну-с, а как же насчет вознаграждения за труды? Спросил Коржоль. Только предупреждаю, поспешил он прибавить. Я человек небогатый и много дать не могу. Душевно бы рад, но не из чего. Зачем много? Я многого не возьму, успокоил его Малахитов. Мы это по-божески, по-христиански, чтобы никому не обидно, ни вам, ни мне. А что только самое дело стоит, то и положим. — Ну и как, по-вашему, — осведомился граф, — сколько оно может стоить? — Да что ж, три тыщеночки положите, и довольно-с. Тот только крякнул на это, с досадливым жестом прищелкнув пальцами. «Разве многос?» – благодушно удивился старец. «Это уж кажется по совести, чего нельзя дешевле. Ведь с вас другие по дико не то заламывали. У господина Сморгунера, к примеру, изволили быть?» «Нет», – слегка замялся Коржоль. «А что?» «Ну как нет?» – недоверчиво мотнул головой вверх Малахитов. «Уж, наверное, были». Без того невозможно-с. Да почему вы так уверены? Я-то? Хе-хе-хе, батюшка мой. Потому и уверен, что знаю. Не побывавши у Смаргунера и у других, сюда никто не заворачивает оглобли. Это уж такой порядок. Ну а как нарвутся-с, тогда и к осинкриту Смарагдовичу. Тогда и он хорош, ведь правда-с? Коржоль должен был сознаться, что так. Но ведь он почем же знал? Ему в консистории рекомендовали. Так-так, конечно-с. Но и у Васьки Красноперова были? Было у Красноперова? Так-с. Вот жёг-так жёг, скажу я вам. Ай-яй, какая выжига! Не дай ты, Господи! Качал головой и отмахивался руками Малахитов.